Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с бестактного поступка. Правда, я поспешил загладить свой промах. Но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, Где кончалась моя неловкость и начиналась вина? Вероятно, я этого никогда не узнаю. Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в венском Уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал в себе призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень расспрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались в родительском гнезде. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию. Меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище. Там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка, безусового прапорщика, и в годном к употреблению виде сдаёт его армии. Мне ещё не исполнилось и восемнадцати, когда, по традиции, в день рождения императора состоялся наш выпуск, и на моём воротнике вскоре засверкала звёздочка. Первый этап был пройден. Отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому посредством я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дейзи, второй жены старшего брата отца. Она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из Министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен опозорить фамилию Гоффмиллеров службой в пехоте. А так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии, над этим никто никогда не задумывался. И меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете, и дальше ушей своего коня ничего не видел. В ноябре 1913 года Из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон нежданно-негаданно перевели из Ярославицы в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался, не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация, казарма, манеж, учебный плац — офицерское казино и, как дополнение, три гостиницы, два кафе, кондитерское, винный погребок и большевенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостаивают своей благосклонности офицеров и вольно определяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна. Час за часом, расписанное по незыблемому веками установленному порядку. В свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино все те же лица и те же разговоры. В кафе все те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи, Вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках. Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским. Он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта. И тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги, а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольно определяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, могли, от в положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по рингу и завести любовную интрижку. Некоторые счастливчики Даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие прогулки были мне, при моем бюджете, недоступны. Я одовольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд. Карточные ставки выходили за пределы моих возможностей или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило. Так вот, однажды, это было, кажется, в середине мая 1914 года, я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать, болтая о том о сём, куда ещё денешься в этой дыре. Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета. Как вдруг неожиданно распахнулась дверь, и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широкой развивающейся юбке. Карие миндалевидные глаза, смуглая личика, превосходно одета. Ничего провинциального. И главное — Совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но, увы, элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно восторженные взгляды. Гордая и стремительно, упругим спортивным шагом, она проходит мимо девяти мраморных столиков, прямо к стойке и заказывает оптом Торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как почтительнейше склоняется перед ней хозяин кондитерской. Я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая, растолстевшая провинциальная Венера, который обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживание нашего брата, у каждого бывают к концу месяца кое-какие должки, встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер. Нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками. Фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно. Благородная клиентура. Экстра-класс. Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь. Мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. «Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, как улани!» Едва дождавшись, пока она, осыпанная будто сахаром любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. «Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?» а разве вы ее никогда не видели?» Это же племянница господина фон Кэкешфальвы. В действительности его звали иначе. Ну, вы же их знаете. Фон Кэкешфальва. Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом. Кэкешфальва? Ах да, конечно. Но я, свежеиспеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я в простоте душевной и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснение, что господин аптекарь и делает со всей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я. — Кэгэшфальва, — сообщает он мне, — самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему. Не только усадьба Кэгэшфальва. Да ну, вы знаете этот дом. Его видно с учебного плаца, такое желтое здание с башней в большом старинном парке, ну, слева от шоссе. Но и сахарная фабрика, что по дороге в Эр, лесопилка в Бруке. Иконный завод — все это его собственность и, кроме того, шесть или семь домов в Будапеште и Вене. Да, трудно поверить, что в нашем городке есть такие богачи. А как он умеет жить? Настоящий аристократ зиму проводит в венском особняке на Жакенгассе, лето — на курортах. Сода наезжает только весной на два-три месяца. Но боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское все наипервейших сортов, лучшее из лучшего. Если угодно, продолжает аптекарь. Он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальви, ведь они, самодовольный жест, В приятельских отношениях. В прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово — и я приглашен. А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь как трясина засасывает человека. На Корсе уже знаешь в лицо всех женщин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка, и какое воскресное и будничное платье, они всегда одни и те же. Знаешь их собачек и служанок и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми почует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане гостиницы тебя начинает мутить при одном взгляде на вечно неизменное меню помнишь наизусть каждую афишу каждую вывеску в любом переулке знаешь в каком доме какая лавка и что выставлено на ее витрине знаешь не хуже самого оберкальнера что господин окружной судья придя в кафе непременно усядется слева у окна и ровно в 4:30 закажет кофе со сливками между тем как господин нотариус появится десятью минутами позже в 4:40 и по причине несварения желудка выпьет стакан чая с лимоном. Все же какое-то разнообразие, после чего, покуривая свою неизменную вергинскую сигару, будет рассказывать все те же старые анекдоты. Господи, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех извозчиков, всех нищих в округе. Знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из чертова колеса? К тому же, эта очаровательная девушка, эти карие, как у Лани, глаза...